Глава восьмая. В Капуе. Огромный город встречал Ганнибала. Тысячи капуанцев высыпали на улицы и площади, чтобы лицезреть человека, овеянного славой великого полководца. Богатые купцы разостлали по всей улице, от римских ворот до дворца братьев Ниниев, где должен был остановиться Ганнибал, пестрые вавилонские ковры. Победители шли бодрым шагом. Ливийцы, кельты и беры, балеарцы и еще с десяток народов. Казалось, в ненависти к Риму объединился весь мир. Под копыта коней, под башмаки наемников летели цветы, знаменитые капуанские розы, аромат которых воспет поэтами, приветственные выклики сливались в гул, напоминавший рокотание волн. Два года после вступления Ганнибала в Италию Капуя формально сохраняла верность Риму. Два года капуанским сенаторам, находившимся в родстве со знатными римскими родами и даже обладавшим римским гражданством, удавалось сдерживать нетерпение черни, требовавшей союза с Карфагеном. Только теперь, после Кан, рассеялся страх перед римским оружием. Чистолюбивые помыслы капуанской знати получили новую обильную пищу. Чем капуя, добившаяся с помощью этрусков верховенства над всей компанией хуже Рима? Разве она не может возвратить земли, отнятые римлянами, и с помощью Ганнибала стать первым городом Италии? Намерением Ганнибала было тотчас же собрать капуанский совет чтобы обсудить план дальнейших действий и совместной борьбы против Рима. Но главный медикс, выборное должностное лицо в Капуи, Пакувий и другие магистраты совета, передавшего Капую Ганнибалу, выразили непритворное удивление. «Сначала мы отобедаем, а после осмотрим город», — молвил Пакувий. После обеда Ганнибал приказал привести Гнея Неве. "Я хочу, чтобы ты меня сопровождал по городу", сказал он пленнику. "Пусть капуанцы говорят: вот Ганнибал сопровождаемый поэтом. А ты не боишься, что они подумают: вот Гней Невей в сопровождении Ганнибала?" У Пакуви, услышавшего эти слова, глаза полезли на лоб. Так говорить с могущественным Ганнибалом. Но Ганнибал лишь рассмеялся. «А ты опишешь в своей поэме ликование, с каким меня встречала Капуя?» «Поэма моя будет бронзовым зеркалом», — отвечал поэт. В ней отразится всё, чем живут люди Капуи, Рима и Карфагена. Я не примену рассказать о розах, летевших под копыта твоих коней, но останется место и для Деция магия, которого твои воины связанным тащили в тюрьму, пока ты здесь пировал. — Деций магий безумец! — воскликнул Покувий с дрожью в голосе. Он открыто призывал граждан не пускать тебя в Капую. «Вот видишь», — сказал спокойно Ганнибал, «во всей Капуи отыскался всего один человек, да и тот безумец, который не приветствовал меня и мое войско. А ты хочешь о нем слагать стихи? Разве это справедливо?» «У нас есть пословица» сказал глухоневий. Истина часто страдает, но не гибнет никогда. Ганнибал хлопнул ладонью по лбу. Я понял всё, Ведь и ты побывал в тюрьме. Поэтому тебе жаль магия. Обещаю по случаю этого торжественного дня даровать безумцу жизнь и отправить его на корабле в Карфаген. А теперь... Ганнибал обратился к Покувию: "Покажи мне свой город. Что тут у вас самое интересное?" "Амфитеатр", в один голос ответили Покувий и Ниний.